Однако страх уже пустил корни в ее душе, страх, от которого нет избавления. Двое погибших. Сколько их будет еще? Остаток ночи она не сомкнула глаз. Сейчас к ним должны забросить двух других рейнджеров. Они под надежной охраной, поверь. Лорин кивнула и шмыгнула носом. «Нельзя быть такой глупой».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 «Здравствуйте, доктор Убрайан», — сказал незнакомец, протягивая руку. Как глава проекта Медея, Лорин знала каждого, кто был задействован в исследованиях, но его видела впервые. «Вы ко мне?» «Меня зовут Хэнк Алвизио». Имя показалось знакомым, Лорин пожала протянутую руку, судорожно копаясь в памяти. «Отдел эпидемиологии», — прибавил он в виде ее замешательства. Лорин кивнула. «Разумеется, прошу прощения, доктор Алвизио». Юноша оказался эпидемиологом из Стэнфорда, знакомым ей лишь по переписке. Его специальностью было изучение пути передачи инфекционных болезней. «Чем могу помочь?» Он помахал картонной папкой. «Мне надо вам кое-что показать. Лорин...»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 «Нет, конечно, но я попытался сопоставить эпидемиологические выкладки по раку среди жителей Сельвы, особенно в местах кончины Джеральда Кларка. Я подумал, что по чистоте онкозаболеваний мы сможем косвенно отследить его путь». Лорин выпрямилась. «Да, идея заманчивая, если не сказать гениальная». Неудивительно, что доктора Алвизио привлекли к работе. Если бы он обнаружил участок, где встречались соответствующие формы рака, это могло бы судить параметры поиска и, таким образом, сократить время, в течение которого Келли и Фрэнк будут пешком прочесывать джунгли. — И что же вы нашли? — Не то, чего ожидал, — ответил он с беспокойством во взгляде. Я связался со всеми больницами, медпунктами и полевыми госпиталями той области. Они переслали мне данные за последние десять лет. Все это время я загонял информацию в компьютер, составлял графики. «Районы с преобладанием таких форм уже выявили?» — спросила Лорен с надеждой. Он покачал головой. Ничего общего с опухолями Джеральда Кларка так и не нашли. Похоже, у него исключительный случай. Лорин постаралась скрыть разочарование, но в ее тоне все-таки появились холодные ноты. «Тогда что вы мне принесли?» Он вытащил лист бумаги и передал ей. Лорин нацепила узкие лекторские очки. На листе была напечатана карта северо-запада Бразилии. Многочисленные речные русла змейками пересекали карту, сходясь в одном направлении, к Амазонке. Города и поселки выглядели россыпью точек, тяготеющих к берегам рек и каналов. Помимо всего прочего, черно-белую поверхность усеивали маленькие красные крестики. Молодой врач потыкал в них кончиком пера.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 «Вот те места, откуда поступили свидетельства о сходных случаях». Лорин округлила глаза. «Так много?» По меньшей мере дюжина клиник сигналила о появлении неизвестной болезни. «Улавливаете связь?» — спросил доктор Алвизио. Лорин вгляделась в карту, затем медленно покачала головой. Эпидемиолог указал на один из обведенных крестов. Я датировал все заявленные случаи. Этот был самым первым. Он поднял голову и потыкал в место на карте. Здесь находится миссия Ваувай. Там нашли Джеральда Кларка. Доктор кивнул. Ей тут же вспомнился первый полевой отчет экспедиции: Пожар в миссии Ваувай, учиненный. «Суеверными индейцами. Они всполошились, когда каким-то непостижимым образом заболели деревенские дети».